Глава 75 Когда закончились все эти бесконечные визиты, когда все ушли и оставили меня в покое, покое мне это, как вы понимаете, все равно не принесло. Окружающие меня люди были милыми, симпатичными, дружелюбными и доброжелательными, даже капитан Сидоров, и они выказывали искреннее участие ко мне и моей судьбе. Но я ведь никого из них не знал. И все их дружелюбие и доброжелательность были направлены не на меня, а на того Василия, которого вчера в этой временной ветке, возможно, и вовсе не существовало. от чего я ощущал какую-то вселенскую фальшь и чувство себя чужим на этом празднике жизни. Этот 95-й отличался от того 95 который я помнил. И пока выходило, что в лучшую сторону, и местное мироустройство не вызывало отторжения. Но это был не мой мир и не мой год. И с каждой проведенной в нем минутой я все больше убеждался, что у меня нет никаких шансов встретить здесь тех, кого я хотел бы встретить. Профессора Колокольцева, Петруху, Виталика и Ирину. Конечно же, Ирину. Как известно, даже если ты спас мир, это совершенно не гарантирует, что тебе понравится в нем жить. У меня получилось. Я изменил историю. Еще предстоит выяснить, насколько, но изменил. Я убил Чингисхана. Я, черт побери, убил самого Гитлера и каким-то образом уцелел во всем этом замесе. История меня не стерла, но, может быть, лишь для того, чтобы посмеяться надо мной. Телевизора в палате не было, видимо, пациентам с травмами головы такое противопоказано. Делать было нечего, и я просто пялился в свежевымтое окно, из которого было видно немного неба и кусок соседнего больничного корпуса. Что ж, я здесь уже полдня, и никакие люди в серебристых костюмах и с татуировками на лбу до сих пор не попытались меня убить. Пожалуй, это был единственный радовавший меня факт. Вечером пришли ребята из футбольной секции, которую я якобы вел. Их было человек 10 И все они были хорошими мальчиками, искренне за меня переживающими, но очень уж шумными. Поэтому к моему великому облегчению медсестра объявила, что часы посещений закончены, и быстренько их выперла. Они тоже принесли мне пару пакетов «А-Форвард» с длинными волосами ком засунул мне под одеяло пару холодных банок пива. И где он только его взял? Наверное, в холодильнике у отца. Потому что вряд ли тут несовершеннолетним такое продают. Пиво было незнакомой мне марки «Золотая Москва». И я спрятал его под кровать, чтобы продегустировать в спокойной обстановке ночью. И только я успел это сделать, как ко мне снова заявился капитан Сидоров. Видимо, на него лимиты часов посещения не распространялись. На этот раз в руках у него тоже был пакет. «У меня все есть». Сказал я, показывая на составленную подношениями тумбочку. «Это ваши вещи, те, что у вас были при себе, когда вас сюда привезли», — сказал он. «Мы закончили с ними работать, и теперь я принес их сюда, чтобы вам их вернуть. Очень любезно, с вашей стороны». Первым делом он достал из пакета паспорт и протянул его мне. Паспорт был в обложке, и я подумал, что герб смогу рассмотреть, когда участковый уйдет. Машинально раскрыл книжицу, посмотрел внутрь. Фамилия там стояла моя. Роженые фотографии тоже. Выдан каким-то там отделом милиции Люберецкого района города Москвы. Я заглянул на страницу с пропиской. Адрес оказался мне незнаком. Какая-то тенистая улица 46. Без указания квартиры. Ну ладно, на месте разберемся. Капитан дождался, пока я положу паспорт на тумбочку и протянул мне ключи от квартиры. Судя по ключам, замки у меня были сильно так себе. Без особого напряга любой отверткой можно открыть. Ну, может быть, на лучшее не заработал. А может, в этом мире другие и не нужны. Бумажники открывать не стал. Сразу положил в тумбочку. «Даже не проверите?» — поинтересовался капитан. «Вряд ли там будет что-то, способное меня удивить». «Там деньги», — сказал он. «Деньги меня сейчас интересуют в последнюю очередь. Помните, сколько там должно быть?» «Нет. 140 рублей с копейками». Я пожал плечами. «Солидная сумма. И она на месте». Капитан таки подвинул стул и перестал надо мной нависать. — И она на месте. Значит, это было не ограбление. — А часто у вас случаются ограбления? — Не часто, но иногда все же случаются. — Однако с вами вот не случилось. Последним он достал из своего пакета мобильный телефон. Видимо, это был мой мобильный телефон, хотя я его и не покупал. И он был раздолбан в дребезги. Хотя в той моей драке, где я получил основную часть повреждений, он участвовать никак не мог. Последний рощерк мироздания в операции прикрытия еще один штрих легенды. Он поврежден. Капитан Сидоров на мгновение решил стать капитаном очевидность. Мы ничего не смогли из него выжить. Телефон был местного производства, с эмблемой фирмы «Электроника» на задней крышке. Но выглядел вполне прилично. В смысле, наверняка он выглядел вполне прилично до того, как его разбили. «Тогда зачем вы мне его принесли?» — спросил я. «Думаете, он дорог мне, как память?» — Порядок есть порядок. Вы так ничего и не вспомнили? — Увы. — Давайте на чистоту. — Вы действительно не помните или просто говорите, что не помните? — Потому что вам так удобнее? — С чего бы мне так было удобнее? — поинтересовался я. — Я искал все, что о вас известно, наводил справки. — Вы ведь помните, что вы служили в армии? — Писарем в штабе. Он не улыбнулся. Ясное дело, весь контекст был ему незнаком. «А вы помните, чем вы занимались следующие семь лет после окончания срочной службы?» Спросил он, и, судя по выражению его лица, это был тот самый вопрос. «Ну, знаете, после которого гениальный сыщик пришпиливает убийцу к стенке, полностью его разоблачая?» «Я даже прислушался, не стоит ли возле палаты, готовой ворваться сюда в любой момент группа захвата. Но нет, не стояла. Или здесь звукоизоляция хорошая?» Тем не менее, капитан все еще ждал ответа, и не надо было ему сказать хоть что-нибудь. Я изобразил на лице усиленную мозговую деятельность, ну, как мог, а потом сокрушенно покачал головой. Видимо, провалы в памяти оказались глубже, чем я думал. Что ж, я стал подозревать нечто подобное, когда запросил в Министерстве обороны ваше личное дело, и оказалось, что они тоже не помнят и даже вспоминать не хотят. Они так и сказали, удивился я. «Нет, они сказали, что у меня нет допуска. А я, между прочим, капитан Министерства внутренних дел. И мой допуск... Это дело ведь у меня заберут?» «Не знаю, с чего бы». «Может быть, потому что я птица недостаточно высокого полета?» – невесело предположил Сидоров. «Может быть, потому что вы не имеете права обсуждать со мной детали нападения и ждете следователей из совсем другого ведомства? Скажите, Василий, вас догнало прошлое?» «Враги нашей страны сумели искать вас после стольких лет и решили отомстить?» «Если все обстоит так, как вы говорите, почему же я до сих пор жив?» «Потому что они вас недооценили?» «Тогда где их трупы?» Поинтересовался я, искренне надеясь, что он не назовет адрес морга, в котором их можно посмотреть. «Хотелось бы верить, что мироздание не настолько жестоко». Капитан Сидоров покачал головой. «Я не знаю». «А я не помню», — улыбнулся я. Это очень странное дело, — сказал капитан. Но вы же понимаете, что я не могу сделать вид, будто этого просто не было, и закрыть его я тоже не могу. В этот момент мне даже стало его жалко. Докопаться до истины в этом деле он никак не мог, как, наверное, и никто в этом мире. А если я расскажу ему правду, то он мне все равно не поверит. Я бы и сам в такое не поверил, если бы не поучаствовал. Если я что-нибудь вспомню, да бросьте, Василий Иванович. Я же все понимаю. Неработающие камеры наблюдения исключают какую-то другую трактовку. Секретная операция. В какой-то момент что-то пошло не так, и вы пострадали, а ваши не успели почистить И на вас наткнулась эта парочка, и вместо ведомственного госпиталя вы попали в обычную городскую больницу. Персонал следовал инструкции и известил нас до того, как ваши успели отреагировать. А дальше шестеренки завертелись, и вмешиваться стало уже бессмысленно. То есть не бессмысленно, а не принципиально, в какой момент это произойдет. Полагаю, что не пройдет и 24 часов, как дело у меня заберут туда, — он указал пальцем на потолок. — И я так никогда и не узнаю, что это было. — Может, оно и к лучшему, — серьезно сказал я. — Да, наверное, — рассеянно сказал он и встал со стула. — Выздоравливайте, Василий Иванович. «Думаю, я вас больше не потревожу, и спасибо вам за вашу службу». «И вам», — сказал я. Мы пожали друг другу руки, и он ушел. А я дождался вечернего визита медсестры, а потом полез под кровать за пивом. Кстати, оно оказалось вполне неплохим, не лучшим, что я пробовал в жизни, но в десятку входило точно. И уж оно явно было не хуже того, чем подчевали своих посетителей в Хоффбройхаусе». Утром я почувствовал себя лучше, значительно лучше, настолько хорошо, что не захотелось свалить из больницы и, наконец-то, заняться хоть какими-то делами. У меня ничего не болело, голова не кружилась, не было ни единого намека на слабость. Не знаю, с чем это связано, может быть, на мне просто все заживает, как на собаке. А может быть, мои раны отправились в прошлое, где они и были нанесены, а в настоящем типа рассосались». О своем желании выписаться я немедленно сообщил зашедшей с утра медсестре. Она заполошно замахала руками, заявила, что это слишком быстро и у меня могут открыться раны. После чего отправилась за доктором, которому я повторил свою просьбу. «Нет, этого я сделать никак не могу. Под мою ответственность». «Вы врач?» «Нет». «Значит, никакой ответственности за такие решения нести не можете». «Но я бодр, весел и здоров». — сообщил я, сдирая с тела датчики и спрыгивая с кровати. «И как это вообще может быть?» — поинтересовался он. «Я не знаю». Я попрыгал на месте, сделал несколько приседаний и пару раз отжался от вола, прежде чем он успел меня остановить. «А теперь давайте я вас осмотрю», — предложил врач. «А давайте», — согласился я. Осмотр показал, что в результате моей эскапады ни одна рана так и не открылась, и я по-прежнему был здоров и бодр, не испытывал никакой слабости или головокружения. Доктор в очередной раз сверился с планшетом, в который заносил мои показатели. «Странная штука. У нас и на самом деле нет никакой медицинской необходимости держать вас в больнице, и рана от выглядит так, словно ее нанесли несколько лет назад, а не позавчера». Вы какой-то медицинский феномен, Василий Иванович, и я хотел бы обследовать вас более тщательно. Давайте не сейчас, у меня учебный год на носу, а в школе еще не все парты перетасканы. Поднимать тяжести я бы вам в любом случае не рекомендовал, равно как возвращаться на работу. Даже если я вас сейчас отпущу, а похоже, что все к тому и идет, больничный я вам все равно не закрою, и вам надо будет приходить в больницу каждый день для наблюдений. «И еще мой личный телефон запишите, пожалуйста». «Спасибо». «Если уж вы так решительно настроены нас покинуть, я и рекомендовал бы вам покой, недолгие прогулки и диету». Он скосил глаза на пустую банку пива, торчавшую из-под кровати. «Вы хоть что-то вспомнили о произошедшем?» «Появляются какие-то смутные образы». «Как только они обретут резкость, я немедленно сообщу обо всем в милицию». «Да, конечно». Процедура оформления заняла примерно час, а потом все уперлось в отсутствие у меня одежды. Тот комплект, в котором я поступил, продырявленный и окровавленный, у них, разумеется, отсутствовал. Думаю, они его просто сожгли. Я был готов уйти отсюда и в больничной пижаме, но доктор настоял, чтобы я надел его запасной костюм, который он хранил в раздевалке. Брюки оказались слегка коротковатыми, впрочем, как и рукава пиджака, но я решил не обращать на это внимания туфли слегка жали, и не обращать внимания на это было уже сложнее, но я решил, что как-нибудь потерплю. Пообещав вернуть ему одежду уже на следующем приеме, я вышел из здания больницы. Светило солнце, шелестело на легком ветерке листва деревьев, щебетали птички, и казалось, что в любой момент из кустов может выскочить и завести свою песню «Диснеевская принцесса». Все было настолько, как говорили в одном из моих прошлых миров, ванильно, что подсознательно я ожидал какую-то скорую хтонь. Ну, типа, может, они тут детей едят, яйца с тупого конца разбивают. Или на последних выборах за Собчак голосовали. На улице ходили люди, вполне обычные. Вдоль улицы росли знакомые мне деревья, по дорогам ездили незнакомые мне машины. Причем, судя по шильдикам, на местном автомобильном рынке было представлено всего несколько марок. Но смотрелись они нормально, не хуже моей ласточки, где бы она теперь ни была. Я спросил у прохожего, как попасть на тенистую Урису, и он посоветовал мне сесть на 28 автобус и проехать четыре остановки. Я поблагодарил прохожего, рассудил, что это не то расстояние, на котором следует задействовать колесный транспорт, и решил прогуляться. Может быть, заодно мне удастся заметить, что же здесь не так. Может быть, тут милиция молодых неформалов по-жесткому крутит и в автозаки кидает, или электросамокатчики безнаказанно давят людей в кровавую кашу, или сектанты какие-нибудь по улицам маршируют, но никто никого не крутил». Электросамокатов я не видел вообще ни одного, а единственным подозрительным сборищем людей оказалась бригада рабочих, меняющих уличные бордюры на новые, выглядевшие примерно так же, как и подлежавшие замене. Ну, то есть бетон и бетон. Что с ним за пару лет вообще случится может? Дети на улицах тоже присутствовали, и никто за ними с вилками и ножами не гонялся. Но я все равно ждал подвоха. Так уж я был устроен. Таков был мой жизненный опыт. Я повидал слишком много всякой фигни и не верил в утопии. И если подвоха не видно сразу, это просто означает, что он затаился и готовится напрыгнуть на тебя из-за угла. На тенистой улице не было многоквартирных домов. Она оказалась застроена небольшими, но приятными на вид двухэтажными коттеджами с небольшой лужайкой перед каждым и если верить тому, что написано в моем паспорте, один из них принадлежал мне. Ну или, по крайней мере, я был там прописан. Я остановился перед сорок шестым домом. Двухэтажный дом с пристроенным к нему гаражом. Подъездная дорожка вымощена брусчаткой, лужайка аккуратно подстрижена. Неужели это я подстриг? У соседнего дома поливал газон пенсионер в красном спортивном костюме. Он приветливо помахал мне рукой. Я помахал ему в ответ. «Привет, Василий! Что-то тебя пару дней видно не было!» Я хотел было привычно ляпнуть про командировку. ну какие командировки могут быть у школьного учителя накануне учебного года?» гостел у друзей на даче». «Это дело нужное», — сказал сосед. «Заходи вечером в футбол смотреть. Полуфинал Кубка Союза как-никак. Жена пирогов напечет». «Да, непременно», — отозвался я. Прежде чем все стало неловко, я подошел к входной двери. Извлек из кармана связку ключей и вставил их в замок. «В половине восьмого начала!» — напомнил сосед. «Хороший, наверное, человек, но я ведь даже не знаю, как его зовут, и жену его тоже не знаю». Ключ подошел, замок открылся, дверь отворилась, и я отправился знакомиться со своим новым домом.